Глава, шестая, девятый круг, преисподняя, последний этаж ада. Шеф экипировался так, что ему позавидовал бы опытный полярник. Шапка из лисьего меха надежно укутала рога, тело скрыл заячий тулуп, ноги защищали плотные валенки, чтобы не застудить в снегу копыта. Хвост облегал кокетливый футлярчик, его связала королева Мария Антуанетта, личная секретарша шефа, тайная воздыхательница Калашникова, по совместительству агент спецслужб прая, о чем шеф, разумеется, не знал. Вертолет Hell Airlines доставил пассажира на станцию снегоходов, дальше лететь было нельзя, снежная пурга. Через час, выйдя из рейсового снегохода, он с головой окунулся в бурю из белых хлопьев. В ушах свистел ветер. Шеф, тыкая в кнопки, включил GPS-навигатор. — Грешник, двигайтесь в направлении ледяного озера Коцит! — разразился волчьим смехом женский голос из коробочки. — А там сверните налево! Классика. В 1321 году, едва Данте Алигьери закончил божественную комедию, шеф затребовал экземпляр к себе в ад. Свежесть идей, включая деление преисподней на девять кругов с орвами, ему очень понравилось. «Какой потрясный креатив!» — мечтательно вспоминал шеф, вытаскивая из снега копыта в валенках. «Не то, что сейчас». Согласно задумке Данте, в самом страшном девятом круге ада содержались грешники, обманувшие доверившихся, а сам круг подразделялся на четыре пояса. Пояс Кайна населяли предатели близких, пояс Антенора — предатели Родины, пояс Толомея — предатели сотрапезников, а пояс Джудека был битком набит — предателями благодетелей. Среди льдов, согласно тексту божественной комедии, пребывал и сам шеф. Вмерзнув в айсберг, он терзает в трех пастях Иуду и Гая Кассия с Брутом, двух из двадцати заговорщиков, прирезавших Юлия Цезаря. — Ну и фантазия у тебя, сеньор, — сказал потом шеф Данте. Тот прибыл в преисподнюю, помирев после завершения божественной комедии. Три пасти сразу. Я же, извини меня, не дракон? Что за монструозное мышление? В средние века шефу вообще не нравились. Да, это удачное время, когда прислужники голоса, проявив самоуправство, казнили и сожгли тысячи людей, обвиненных в шпионаж на ад и испортили себе имидж. Но изображения шефа оставляли желать лучшего». Как правило, художники живописали жуткое существо с шипастыми крыльями в окружении моральных уродов. — Эй, хозяина! Твоя моя пропускай! Моя ушел мал мало белка бить! Шеф посторонился. Одетый в кухлянку и собачьи унты, на лыжах, но в неизменном пенсне, сноровисто прошел рейхсфюрер сс Генрих Гиммлер. Да уж, пребывание в условиях вечной мерзлоты настолько меняет менталитет, что любой Орид за полвека превратится в Чукчу. Шеф остановился. Поправив полярные очки, он проверил GPS-навигатор. Ага, уже на месте. Сквозь пургу виднелись наполовину, занесенные снегом чукотские яранги. Из озера Кацит слышал царев моржей. Среди яранг выселась одинокая башня ледового дворца с обвисшим черным флагом. Туда-то ему и было нужно. Радуясь теплому футляру для хвоста, шеф свернул на проспект Каина. Сам Каин в будке с надписью «Блад Кафе» продавал глинтвейн из моржовой крови. Диетически, без сахара. Шеф остановился купить стакан. «Моржовья кровь!» — нудил Каин. «А вот кому моржовья кровь!» «Не проходите мимо!» «Поймите, что чувствуют вампиры на Северном полюсе!» Князь Тьмы сел за ледяной столик. Стаканчик с темной жидкостью дымился на морозе. Переваливаясь, по улице прошла стая пингвинов, императорские, с оранжевым брюшком. У магазина обогреватели возлежал сонный белый медведь. Народу на проспекте было немного. Согласно ремейку шефа, населять еранги вокруг озера Кацит направлялись совершенно разные люди, подчас не имевшие опыта предательства. В девятый круг обычно ссылали тупых мудаков, грешников ранга хуже некуда, отъявленных мерзавцев. Из знаменитостей, кроме Гиммлера и Каина, в девятый круг определили Брута, его жертва Юлий Цезарь, работал в первом круге водителем троллейбуса, а также изобретателя будильника, ставшего мишенью негативной энергии миллиардов людей, встающих каждое утро на работу. Система девятого круга ада работала на опережение. Например, вовсю возводились яранги для будущих грешников, что рано или поздно попадут в вечную мерзлоту. Долго сидеть в блад-кафе не получилось. От холода начал отниматься хвост. Покинув ледяной столик, шеф прошел мимо яранг, отхлебывая соленую кровь с перцем. Сквозь снег виднелись обледеневшие таблички «Лужков!» за отдых во время смога. Шойгу за борьбу с пожарами, футбольная сборная России, а то вы сами не знаете. Джордж Буш за то, что на свет родился. Валенки вязли в снегу, ветер усилился. — Приятель, угости моржовушкой! — взмолился бомж, дрожащую дверей забегаловки «Полярник». Внутри суровые официанты из народа Манси подавали клиентам тухлую строганину. «Цинга у меня! Двести лет как уже!» Он открыл рот, жалобно демонстрируя сгнившие обломки зубов. Шеф молча отдал недопитую кровь и прошел дальше. Управление наказаниями... Не придумывал особых мучений для тех, кто попадал в девятый Крукады. Вечная мерзлота, бураны, снегопады и бури, и без того круто. Девятый был нашпигован различными бытовыми неприятностями, из-за которых первый круг преисподней мог бы показаться раем. Например, уже упомянутый магазин обогревателей был закрыт. Всегда. И грешники, примёрзшие носами к пуле непробиваемому стеклу, с тоской смотрели на модели батарей. Полыхнули вспышки фотоаппаратов. «Перед вами девятый Крукада!» — щебетала экскурсовод. Романтичная худенькая девушка с большими серыми глазами. «Ужасное место, куда попадают плохие люди с неправедным образом жизни. Теперь, благодаря нашей экскурсии, вы лично можете убедиться, вот где вам бы пришлось обитать, если бы вы пролюбодействовали, служили по ночам черные мессы и воровали. Тут и плевок замерзает на лету. Смотрите». Девушка, вытянув губки, гламурно плюнула. Со звоном упала ледышка. Экскурсанты из рая, разношерстная группка, человек десять по виду праведные девственники, облегченно закрестились, кутаясь в тулупы. Турфирмы выдавали спецодежду перед визитом в преисподнюю. Их действия, как и слова экскурсовода, мгновенно вывели шефа из себя. — Это запрещено правилами, — жестко сказал шеф. — Уважайте место, где находитесь. Креститься в аду нельзя. Открыто восхвалять голос тоже. Девушка-праведница смерила шефа презрительным взглядом. Вот несчастный, лишенный островов рая, громко, явно играя на публику, произнесла она. Одинокий, оставшийся без милости голоса, он мерзнет, так и цуцик арктической, без белого песочка и ласкового моря, посреди вечных льдов, тщетно и горестно умоляя небеса о прощении. А теперь пройдемте, в экскурсию включен обед с кокосовым суфле в виде креста. Такой откровенной наглости в своих владениях шеф стерпеть не мог. «Ребята!» — бодро воскликнул он, глядя на экскурсантов. «Там за углом налево сексуально оголодавшие бабы. Размер бюста пятый. Направо обалденные мужики. Двадцать сантиметров. И это все, что я скажу. А, кроме того, бочка бесплатного коньяка. Но учтите, только здесь и сейчас». Шренга экскурсантов, дрогнув, распалась. Почти все без колебаний исчезли в снежной мгле. Лишь один праведный девственник, мускулистый, бородатый, остался на проспекте Каина. Экскурсовод и шеф воззрились на него, одна с надеждой, другой с недоумением. Праведник помялся, переступив с ноги на ногу, а, -а, -а, -а коньяк точно бесплатный, уточнил он у шефа. А то ж дукатов у меня нет. Официальная валюта в аду, само собой, золото, дукаты и дублоны. Мы дали клятву не прикасаться перстами к презренному металлу. — Точно! — от души заверил шеф, и праведник растворился в буране. Губы девушки-экскурсовода беззвучно дрожали. Шеф, щелкая хвостом в футляре, разглядел бейджик на ее шубе «Турфирма Парадиза». «Больше за визами в ад не обращайтесь», — сказал шеф, и в его глазах зажегся огонь. «Я лишаю вас аккредитации. Заколебали тут черным пиаром заниматься. Только на прошлой неделе троих на таможне с контрабандой икон взяли». «Валите назад в свое кокосовое общество, жуйте белый песок!» Оставив девушку стоять с открытым ртом, шеф продолжил путь. Через десять минут он подошел к рядовой башне, на самый берег озера Коцит. У Колышка с привязанной утлой лочонкой, потирая обмороженные носы на обветренных лицах, стояли художник эпохи Возрождения Рембрандт, и в стельку пьяный американский президент Дуайт Эйзенхауэр. Последний тянул тянулась темной воды лосося, ловко подцепив его крючком. — Здравствуй, начальника! — Рембрандт узнал шефа и неуклюже поклонился. — Босс твоя, — спрашивал, — моя, добрый охотник. Хочешь юкола кушать? Юкола — вяленая красная рыба. — Не сейчас! — уклонился шеф и вошел В Ледовую башню. Ледяные плиты, похожие на глыбы дымчатого стекла, вместо ковров были укрыты шкурами белых медведей. Офис губернатора находился на первом этаже башни. Пустое и холодное пространство. рифленые колонны, вытченные изо льда, подпирали крышу. Кое-где в разброс стояли ледяные стулья, столики и подставочки для блюд. В ледяном камине непонятно как поддерживался огонь, и это прогревало комнату до минус сорока. Шефу, укутанному в заячий мех, моментально сделалось жарко. — Приветствую тебя! — донесся то ли шепот, то ли дуновение ветра. Шагая по невидимым ступеням, а точнее говоря, прямо по воздуху, к нему шел странный... Шеф даже замялся, как его назвать. Не призрак, но и не человек. Прозрачное лицо с красными глазами, отсвечивающие голубым волосы. Надо же, во что он превратился среди вечных льдов. — Здравствуй, эсфорос, жизнерадостно сказал шеф. — Как настроенится? Губернатор девятого круга улыбнулся ему, и вокруг валена шефа мини-смерчем закружились снежинки. Из бескровных губ струился холодный воздух, как из включенного на максимум мощного кондиционера. — Ты всегда отличался юмором, хвостатый друг. Я знал, что ты придешь, как только снимут обет молчания. Прошла всего тысяча лет, и вот ты здесь. Чем отметим нашу встречу? Нельма, юкола, строганина, нерпа. У меня есть отличная ветчина из северной Ленины с соусом из ягеля. Пить? Ну, как ты понимаешь, в такую погоду не пьют водку. Мы употребляем только чистый спирт. Или, вот еще, гоним из водорослей, что добывают на дне коцвита». Сняв с подставки графин с чем-то голубоватым и искрящимся, эсфорос щедро, до самых краев стакана, налил старому знакомому густой, как подсолнечное масло, жидкости. Шеф чокнулся с другом, выпил залпом и едва не слетел с катушек. На вкус жидкость напоминала бензин, смешанный с перцем, и средством для мытья посуды. Отдышавшись, шеф закусил Нельмой. — Хорошо бы узнать точный рецепт, — мелькнуло в голове. — Для мучения грешников самое оно. Разве что русские быстро привыкнут. — Нравится? — вежливо поинтересовался губернатор. — М -м -м. Радует букет вкусов, — пожевал губами шеф. «Давай еще по одной!» Вторая определенно пошла властителю ада в нужное горло. Расстегнув заячий тулуп, он полез под свитер и достал чехол в виде трубочки. Перед эсфоросом появилась глянцевая расплывчатая фотография с видеокамеры, та самая, какую шеф показывал в квартале музыкантов. Дыхание эсфороса вновь подняло бурю снежинок. «О, я вижу, он жив! И главное, у него остались сторонники!» «Я думал тебе про него что-то известно!» — с разочарованием сказал шеф и вновь посмотрел в сторону графина, сокрушаясь, стоило ли тащиться в эткую даль и пробираться к ледовой башне среди бесконечных снегов. Человек-призрак налил по третий, отрезал тонкий ломтик оленины. Ты не понял меня. От него приходил эмиссар. Нам запрещено видеться. Он прислал в ад курьера-смертника, чтобы передать предложение. Уже тогда, триста лет назад, он придумал план, как вернуться. Я отказался. — Почему? — коротко спросил шеф. Сейчас узнаешь, — дунул холодом Асфорос, — у нас много времени. Над озером Кацит сгустились сумерки, тяжелые волны бились об лед.